Глава 23. Привет, Ирен. Чего сидим? Кого ждем? Кеша бухнулся рядом на скамейку. Или ты уже позавтракала? Нет, что-то не хочется. Это тебе не дома. Потом терпеть придется до самого обеда. Привет. А что вы тут делаете? Из столовой вышел Тимоха. Тебя ждем, миролюбиво отозвался Кеша. Ну и что сегодня на завтрак? Рисовая молочная каша и какао с хлебом. А масло... И это само собой. И две конфетки. Он вытащил из кармана и продемонстрировал друзьям блестящие фантики. «Так с этого и надо было начинать!» Кеша схватил Иру за руку и потянул в столовую. «Если ты и конфеты не хочешь, можешь отдать мне. Конфеты хочу. И какао». А масло, поинтересовался Кеша, сидя в полупустом зале напротив нее. «Можешь забирать. И кашу. Зря. Каша вкусная. Но вторую порцию я не осилю. Давай кузять несем. «Нет уж. Пусть Тимоха сам несет». «Не хватало еще, чтобы нас с тарелкой дежурной остановили, а он в карман запихает». Ира прыснула в него какао. «Что ты меня смешишь? Представляю Тимоху с кашей в карманах!» Кеша тоже улыбнулся. «В голове у него каша. Самое настоящее». После целого дня, проведенного вместе с Глебом в торговом центре, ребята взяли Тимоху в свою компанию. И не то, чтобы с ним было особенно весело, просто ни у Иры, ни у Кеши не хватило совести отфутболить его после всех приключений. И хотя они по очереди над ним посмеивались, Тимоха не обижался. Вот и сейчас он ждал их на той же скамейке. «Мы там кузикашу оставили», — заявила Ира. «Только я не понесу. Хочешь, тащи сам». «Хорошо, но вы меня подождите». Тимоха умчался обратно в столовую. До конца смены осталось всего несколько дней, начал Кеша издалека. «Все когда-нибудь заканчивается». «Но только не наша дружба, да?» Я же дала тебе свой номер. Пиши. Дома ведь никто телефоны не отбирает. Писать это понятно. Но мы же встретимся. Слава богу, в одном городе живем. Я могу приехать, куда скажешь. Ой, а куда это вы собрались? Подождите меня. Тимоха споткнулся. Каша расплескалась. Кузя принялся размазывать ее языком по асфальту. Тимоха, недолго думая, сунул псу тарелку под нос. Эй, ты совсем офигел, что ли? Сам же в обед из этой тарелки есть будешь. — возмутился Кеша. — Нет. Я ее сейчас же на кухню отнесу. Там помоют. Дурыда — Дурында! Кеша откинулся на спинку скамейки. — Так куда мы едем? — не унимался Тимоха. Кузя радостно подпрыгивал рядом. — Сейчас мы идем на квест, — резюмировал Кеша. — Ты разве не помнишь, что Людоедовна сказала? — Помню, — тяжело вздохнул Тимоха. — Так вздыхаешь, как будто бы тебя полы попросили помыть, — улыбнулась Ира. Бабушка дома сама полы моет. Не мешало бы помогать? Я помогаю. Мусор выношу, в магазин хожу, пылесосю. Кеша с Ирой рассмеялись. Ничего смешного. Еще я сам всегда картошку чищу и лук, потому что бабушка от него плачет. Молодец! Ира разлохматила и без того непослушную шевелюру. Сам знаю. Просто терпеть не могу квесты. Целый день, как дурак, носишься по лагерю в поисках дурацких бумажек. «А ты носись, как умный!» – предложил Кеша. «Чего тогда за нами через весь город поперся, Расходить не любишь?» «С вами другое дело!» По радио объявили пятиминутную готовность. «Ребят, а давайте сегодня после отбоя устроим спиритический сеанс!» – неожиданно предложил Тимоха. «Ага, чтобы Ирена опять вопила, как тогда на кладбище!» «Дурацкая затея!» «Почему дурацкая?» Остановилась посреди дорожки Ира. «Так ты согласна?» С надеждой поинтересовался Тимоха. «Ладно, давайте после ужина обсудим». Пошел на попятный Кеша. «Субботина? Тебе что? Особое приглашение надо?» Надрывалась Людоедовна со второго этажа. После ужина ребята устроились на самой дальней скамейке. «Так что? Где и во сколько договариваемся?» уточнил Тимоха. «Честно говоря, я так устала сегодня от беготни!» — Так мы же не будем бегать, просто сядем и поболтаем с духами, — не сдавался Тимоха. — Кстати, вожатые тоже умаялись, поэтому меньше вероятности, что нас застукают, — оживился Кеша. — Чего ты не замечала? С утра у тебя такого энтузиазма, — проворчала Ира. — В общем, вчера пацан в комнате рассказывал, как однажды, пока родители отсутствовали, они с сестрой вызывали дух Пушкина, — поделился Тимоха. — Не, Пушкин скукотища. «Давайте лучше Гарри Поттера», — предложил Кеша. «Так он же живой», — возразил Тимоха. «Мальчики, он не живой и не мертвый, он вымышленный персонаж», — встряла Ира. «Давайте тогда уж вызовем дух моего дяди Назара». «Вот ужас!» — открыл рот Тимоха. «А если он не умер?» — уточнил Кеша. «Вот заодно и узнаем». Они договорились встретиться в половине двенадцатого около игровой комнаты. Симоха днем предусмотрительно стащил у бабушки из шкафчика большую хозяйственную свечу и спички. Игровая располагалась в конце длинного коридора, окно выходило на лес. Поэтому маловероятно, что тусклый свет свечи заметит кто-нибудь с центральной аллеи. Но они все равно задернули плотные темные шторы, которыми пользовались во время просмотра фильмов. — А как мы будем дух вызывать? — поинтересовалась Ира. — У нас же нет круга с буквами и стрелки, Я в кино видела. Можно придумать для начала вопросы на «да нет например. Если получится, придумаем что-нибудь дальше. Оказывается, Тимоха только прикидывается глупеньким. — Смотри, кто-то маленькую бутылочку из-под сока бросил, — возвестил Кеша. Осталось придумать, что будет «да», а что «нет». Вот есть кубики. Можно взять красный и синий. Мне дядя Назар монетку в прошлом году подарил на удачу. Ира достала из кармана 10 рублей. — Ух ты! Вместо российского герба — символ Владивостока. Кеша крутил монетку в тусклом свете пламени. — Отлично. А в противовес что? — А у меня вот. Тимоха с торжественным видом выложил на стол монетку. — Пять рублей тоже подойдет, — одобрил Кеша. — Не просто пять рублей, а с кладбища. Подобрал на одной плите. Покойнику ведь деньги ни к чему. Он хихикнул. «Ты чё, — Ты что, дурак? Кеша чуть свечу не перевернул. — Тише! — Ира покосилась на дверь. «С кладбища вообще ничего забирать нельзя. А вдруг с этой монеткой какой-нибудь нехороший ритуал проводили, а ты ее в кармане до сих пор носишь?» «Я ее помыл. Вот дурак!» «Наверное, в нашем случае ее можно использовать?» Миролюбиво предложила Ира. «Но завтра мы ее где-нибудь закопаем. Согласны?» Мальчики кивнули. «Тогда предлагаю начать. Я приготовила несколько вопросов. Наша цель — выяснить, что на самом деле случилось с дядей Назаром. «А твои родители что, не знают?» удивился Тимоха. «Или тебе говорить не хотят?» «Они пошли в поход», повторила Ира специально для Тимохи. «На вершину спустились облака. Дядя Назар потерялся. Они искали его сами, потом вызвали спасателей. Недавно его сын Даня со своей девушкой специально ездили его искать». «Не нашли?» прошептал Тимоха. «Нет, Ева нашла чьи-то старые кости. Это все, что я знаю». «Итак, я буду читать вопросы?» Она достала из кармана сложенный в четверо тетрадный листок. «А вы оба смотрите, куда покажет горлышко от бутылки. Хорошо?» «Тогда начали!» «А руки положите на стол. Я должна видеть, что все по-честному». Мальчики послушно опустили ладони на стол. Ира подвинула свечу ближе к листку, а бутылочку с монетами разместила в центр стола. «Дядя Назар, ты жив?» На последнем слове голос ее дрогнул. В воцарившей тишине пропищал комар. Тимоха чихнул. Кеша открыла рот, чтобы возмутиться. Бутылочка загремела, раскручиваясь на столе. Дети, открыв рот, следили за горлышком. «Нет — Нет! — прошептал Тимоха, который сидел рядом со своей монеткой. Ира моргнула и продолжила. — Дядя Назар, тебя уже нашли? Моментально бутылочка крутанулась против часовой стрелки и опять указала на пять рублей. Тимоха вытер с албопот. Дядя Назар, тебе там одиноко? Кеша собрался возмутиться вопросу, но не успел. Бутылочка чуть приподнялась и в таком же положении брякнулась обратно на стол. Тимоха вдруг закатил глаза и загремел женским голосом. — Ира, прекрати сейчас же! Это очень опасно! — Мама? В ту же секунду дверь распахнулась, на фоне темного коридора они увидели только силуэт. Бабушка! отмер Тимоха. Это что еще такое? Заведующая безуспешно щелкала выключателем. Не горит. Она выскочила в коридор, включила свет там, секунду подумала, выключила. Потом вернулась обратно, прикрыла за собой дверь и ярким лучом карманного фонарика обвела ребят. Екатерина Леонидовна. «Простите нас, пожалуйста, мы больше так не будем», — взял на себя ответственность Кеша. «Конечно, не будете, потому что каждый оставшуюся до конца смены ночь я буду приковывать каждого из вас к кровати наручниками. Мало того, что сами безобразничаете, еще и посторонних в лагерь». Она отчаянно шуровала по углам фонариком. «А ну, выходи, те...» «Бабуля, тут только мы», — пискнул Тимоха, — «и больше никого нет». Я слышала женский голос. Это моя мама, пояснила Ира. А где она? Ты не сдала телефон? Он в сейфе у Люд Уважатой. Просто у Тимохи получилось очень похоже, наверное, предположил Кеша. А ну марш спать, завтра разберемся. Екатерина Леонидовна подождала, когда все трое выйдут и закрыла игровую на ключ.